Глава 12 Следующие два дня были довольно тихими, но насыщенными. Руда добывалась, хоть и не без проблем, в лице не самых трудолюбивых работников. Не очень-то хотели крестьяне становиться рудокопами, но выбора им особо не дали, так что пришлось брать кирки и долбить камень под присмотром вооруженных солдат. Юлиана тоже немного ускорила процесс отработки своих ударов. Кулаком у нее неплохо получалось орудовать, а вот с вкладыванием силы в оружие были большие проблемы. Пока что не выходило наполнить предмет энергией, его не разрушив. Так, например, мы лишились одной из кирок, потому что девушка слишком переусердствовала. Инструмент заворотила во время первого же удара, ранив одного из рабочих шрапнелью от разлетевшегося металла. После этого воительница, если и долбила камень, то кулаком. Но идею освоить вливание энергии в оружие не забросила, просто решила подходить к этому иначе. Сам тоже без дела не сидел, без остановки плавил руду, разделяя металлы. Золото добыли столько, что хватит на одну золотую монету, если в нее добавить немного других металлов, разумеется. Помимо этого смог добыть еще парочку новых металлов, в частности немного титана и вольфрама, крупицы, но уже что-то в будущем для сплавов пригодится. Чем хороши шахты порталов, на них не действуют привычные законы залегания минералов, что лишь усиливает впечатление, что подобные места существуют специально для людей. Они являются чем-то естественным. И так со многими локациями искажения. Они зачастую что-то дают людям помимо монстров. Древесину, растения, мясо животных, руды изредка артефакты доводилось слышать о найденных кладах но нам к сожалению пока так не везет у гоблинов ничего ценного для нас кроме ржавого оружия и доспехов годных лишь на переплавку не нашлось у кобальдов все ценности были у босса волшебный мешок и молот остальное же никуда не годилось в принципе так что никакого золота на которое можно было бы по щелчку пальцев закупить все необходимое городу я как раз заканчивал с формированием очередного слитка. На этот раз железо, потому что эта партия руды оказалась именно железной, а не медной, как прошлое, но закончить не успел. Зазвенел оповещающий о гостях колокол. Закончились спокойные деньки. Это прибыли Синицыны. Было ясно по тем же флагам, что и в прошлый раз, но на всякий случай позвал на наблюдательный пост Александра. Тот поглядел на два судна, неторопливо приближающиеся к нашему порту, и поморщился. Скверный это барон, Филатова эта лодка. «Филатова?» — воин сказал это таким тоном, словно мне это о многом должно было сказать. «Это главный богатырь Ильи Владиславовича, барона Нижнереченского. Он главарь его дружины и сильнейший воин не просто города, а княжества Саратовского. Сколько раз князь Саратовский пытался Андрея Филатова к себе сманить, золото предлагал дочь свою, красавицу, на выданье даже, а тот все носом вертел. И как думаешь, зачем его сюда твой родственник прислал? Запугать вас, барон!» — пожал плечами Синицын. — Людей с ним немного, но имя Андрея знают почти все. Кто ж отважится с таким героем драться? Я на это лишь хмыкнул, продолжая разглядывать корабли. Людей там и впрямь было мало, человек по 10 на каждом, но из воинов, помимо Филатова, который носил весьма навороченный и разукрашенный латный доспех, «Было человек 5 «Ладно, я тебя понял», — кивнул мужчине. «Уходи и не отсвечивай. Нельзя, чтобы он увидел тебя или твоих людей. Если узнает и после этого вернется назад, то вся история с вашей казнью провалится» конечно ваше благородие александр поклонился ударил кулаком в грудь и поспешил спуститься вниз а я продолжил наблюдать за кораблями судя по тому что смог разглядеть издалека для многих из прибывших тоже было удивительным что у вольнова внезапно выросли каменные стены теперь это не просто захудалые приграничные городишка а настоящая крепость и то ли еще будет «Что мне делать?» — спросила прибежавшая Ксения. «На башню и следи». «Если начнется бой, стреляй вон в того, в цветастой броне с зеленым плащом. Он самый опасный из них». «Поняла». Девушка с винтовкой в руках отправилась на позицию, а я пошел вниз, собираясь встречать дорогих гостей. Поскольку их было немного, я решил рискнуть и позволил отворить ворота, ведущие в портовую часть города. Пятерка воинов и еще семеро слуг неторопливо вошли, оглядываясь по сторонам, и этот Филатов мне не понравился, смотрел на всех сверху вниз и напоминал мне баронета, сидящего в темнице. «Кто тут барон Градов?» Громко крикнул он. Я, барон Градов, ответил ему, сидя на стуле прямо на центральной площади. За моей спиной стояло мое небольшое воинство, исключая людей Синицына. Те сейчас в казармах дожидались приказа к битве. Судя по тому, как Синицын говорил о Филатове, большой любви к нему он тоже не испытывал, так как даже не попытался вступиться или убедить меня, что с ним можно договориться. А вы сами, кто будете? И впрямь глуш несмотря на крепостные стены, криво усмехнулся воин. Неужто люд тут не слышал никогда о Филатове Андрее, богатыре земли Саратовской? При упоминании имени кое-кто из наших зашептались. Видимо, слышать им все-таки доводилось. Первый раз слышу. Мои слова для самодовольства Филатова стали пощечиной. Я даже издалека увидел, как у него дернулась щека, и тем не менее держался он молодцом. Я прибыл сюда по личной просьбе барона Нижнереченского Ильи Владиславовича. «Чтобы убедиться в том, что с его сыном и его людьми все в порядке, он готов выкупить их по справедливой цене». «Выкупить баронета не проблема. Приведите его». Я кивнул Борису, затем сообщил мужчине. «Но вот с солдатами есть небольшая проблемка. Ночью, после того, как я отправил гонцов с вестью о том, что вероломное нападение на меня провалилось, Александр Синицын и его люди попытались сбежать и освободить юного баронета. Увы, неудачно. Их убили во время этой попытки». При этих словах богатырь помрачнел. «Можешь передать своему господину, что они были верны до самого конца и погибли с честью? Надеюсь, о их семьях позаботятся?» «Позаботятся!» — кивнул он. В этот момент Борис привел, и баронета снял мешок с его головы и усадил неподалеку от меня. «Дядя Андрей!» — воскликнул парень, увидев знакомое лицо. «Заткнись!» Борис дал ему подзатыльник, и от такого обращения вражеский богатырь аж побагровел, а рука легла на рукоять меча. «Да как вы смеете так обращаться с высокородным? Он наследник барона Нижнереченска». «Да, только мы в Вольнове, а не в Нижнереченске, и этот человек привел войско в мой город. Пусть твой господин радуется, что я человек прагматичный, и вместо того, чтобы рубить голову баронету...» Предлагаю выкупить его жизнь. Филатов пока молчал, смеривая меня гневным и высокомерным взглядом. Руку с меча не убирал, а я все гадал, во что это выльется. Можно было бы просто прикончить этого типа, лишив Нижнереченского барона столь сильного бойца, но и необходимых денег тогда я не увижу, а они нужны. Нелегкий выбор. Но если есть шанс избежать ненужного кровопролития, я им воспользуюсь. У людей тут один враг, та таинственная сущность, что дает силу колдунам и демонам мрака, и она просто использует чужую алчность в своих целях. Так что, бросил я мужчине, будем меняться. Баронет на выкуп, или так и будем попросту тратить время. Деньги хоть привез богатырь, у меня есть другое предложение. Напыщенно заявил Филатов, а я едва сдержал сокрушительный вздох. Вот, блин, что сложного, просто отдать деньги и забрать пленника. Нет, нужно какие-то условия ставить. Вы отдадите нам баронета, а взамен мы забудем ту неприятную ситуацию, что случилось между Вольновым и Нижнереченском. У меня от такого наглого заявления едва нервный смешок не вырвался. Неприятная ситуация. Три раза ха. Барон Нижнереченский напал на мой город. Привел войска сюда. Штурмовал стены. «И вы предлагаете отказаться от компенсации? Это несерьезно, Витя Филатов. Не был уверен, что правильно применил обращение, но никакой реакции от окружения не последовало, значит, все нормально. Если барон хочет своего щенка, то пусть присылает деньги». «Вы делаете ошибку, барон. Если я не вернусь с баронетом, то Илья Владиславович обратится к своему доброму другу, князю Саратовскому, за помощью». А вот и запугивания пошли. «Хочешь сказать, что саратовский князь отправит сюда свою дружину?» Я ухмыльнулся и поднялся со стула, неторопливо приближаясь к мужчине. «Барон уже пытался». «И вон где он». Я махнул рукой в сторону баронета, что стоял на коленях и жалобно смотрел на своего дядю Андрея. «Не сравнивай войско, отданное в услужение баронету и дружину светлого князя!» Возмутился тот. «Сюда придут сотни обученных воинов, против которых не помогут даже каменные стены». «Да пусть приходят!» — сказал я, зловеще улыбаясь. — Посланники ведь передали другую новость, да? О том, что я маг. — Да, они говорили, что ты колдун. Но твои жалкие фокусы не мужчину отбросило назад. Мгновение он лежал, а затем рывком подскочил с земли, выхватывая меч. — Ну как? Фокусы не действуют. — Значит, правду говорили барон Вольного, душу мраку продал, — сквозь зубы процедил богатырь. — Никому я душу не продавал, — ответил ему. — Но кое в чем они правы. — Я маг. «Который может сделать так!» Я толкнул его меч в сторону, отправив обратный импульс в ботинки. Оружие вылетело из рук богатыря и со звоном прокатилась по мостовой. Другие воины, что держались от богатыря на некотором расстоянии, похватались за мушкетоны, и вот уже в меня было направлено три ствола. Я на это лишь криво ухмыльнулся. Без труда могу прямо сейчас воздействовать на их оружие и сломать его. И пусть чем больше расстояние от меня, тем больше энергии требуется на воздействие. Это возможно. Эффективная дальность моей силы метров 15, а вот дальше затраты растут по экспоненте. Видимо, потому что я создавал вокруг себя особое магнитное поле, и оно расширялось во все стороны одновременно, поэтому у меня и не получается манипулировать металлом на большой дистанции. Бравый богатырь рванул к мечу, да с такой скоростью, что на миг превратился в размытую тень Да, он на уровне одаренных ранга С и выше Впечатляет, только вот я был достаточно близко, чтобы ощущать его доспехи Поэтому очень быстро уложил его на лопатки, не дав добраться до оружия Которое напротив толкнул в противоположную от на сторону Теперь он просто лежал на земле и никак не мог подняться Металл аж скрипел от его усилий, да и я чувствовал, как нагревается мое магическое ядро от затрачиваемой энергии. Да, я начинаю понимать, почему его тут так уважают. Леня при всей своей удалости даже не близок к подобному уровню силы. «Понял, теперь кому ты угрожаешь?» — спросил я. «Я могу убить тебя даже пальцем, не пошевелив». В моей руке появилась уже привычная монетка и сделала круг вокруг ладони. Дергаться богатырь перестал. Но ненависти в его глазах было столько, что если бы он мог ею испепелять, от меня давно уже ничего не осталось бы. Я отошел и вернулся к стулу и моим людям, позволив богатырю подняться и забрать потерянное оружие. «Ты об этом пожалеешь, колдун!» — зло процедил он, чувствуя себя униженным. «Любопытно, что никто из его группы поддержки так и не выстрелил». «Мы еще вернемся». И они стали отступать. Леня шагнул вперед с явным намерением им помешать, но я его остановил. «Пусть идут. Но, ваш благородие, пусть». «Похоже, что денег они не привезли, а раз так, то и брать с них нечего», — крикнул убегающим. «Но если в следующий свой визит вы не принесете деньги, то я уже не буду столь гостеприимен». Через десять минут корабли отшвартовались и стали уходить прочь. «Зря вы их отпустили, Ростислав Владимирович», — сказала мне Юлианна, когда мы вместе поднялись на стену, чтобы пронаблюдать за отбытием гостей. «Они еще вернутся». «Конечно вернутся. Ведь у нас баронет». «Я не об этом». «Да знаю я, о чем ты, что лучше лишить Синицыных столь сильного бойца, но это принесет больше проблем, чем пользы. Он ведь кто? Богатырь, народный герой, думаю, ты и сама много о нем слышала». «Слышала» подтвердила девушка. «Многие воины равняются на него, сильный, но справедливый, неподкупный, и...» Она запнулась. «Ну, вы поняли. Вот и я о том. Убив его сейчас, мы ничего толком не получим. Ни денег, ни какого либо расположения. Я ведь маг, что для многих равносильно в воплощению зла. Если я убью этого Филатова, то это нисколько не поможет моей репутации. Народ станет говорить, вот, был знаменитый герой, богатырь Андрей, и убил его подлый колдун. Я даже специально попытался изобразить какого-нибудь старца. Так они будут говорить. Нет, надо всеми силами создавать вокруг себя положительную репутацию, чтобы простой люд сюда тянулся сам, без оглядки на мракоборцев, а те, без сомнения, попробуют всех запугать и используют каждый наш промах против нас самих. Ладно, кажется, я понимаю. Юлианна вздохнула. «Нам не построить что-то действительно значимое без людей, а они не придут сюда, будучи уверенными, что тут правит безумный колдун. Но если он явится с войском, тогда мы с ним разберемся», — кивнул я. «Так же, как и с прошлым, только нужно немного подготовиться».